Глава 9 Древняя реликвия. Неудивительно, почему над ним так трясутся. Столь обожаемый долгожданный наследник. Ему так потакают во всем, что даже, о чудо, позволили лично выбрать невесту. Неслыханное событие для правящей династии. Поэтому придется быть готовой к тому, что Гретель ничего не надумала. Столь избалованное чадо вряд ли отличается покладистым характером и мягким нравом. Скорее всего, это демон воплоти. Но думать об этом сейчас мне совсем не хотелось. Королева подняла глаза цвета спелой майской зелени и скептическим взглядом оглядела разношерстную толпу. Могу поклясться, что заметила, как она поморщилась. Ну еще бы, сама-то она и не подумала вырядиться матрешкой. Я вообще сомневаюсь, что бывшая воительница даже по торжественным случаям станет облачаться в кринолин и мысленно-победно сжала кулачки. Мать принца была одета в легкую разлетайку, почти как у меня, из украшений лишь золотистый ремешок, перехватывающий тонкую талию, и позолоченный обод на волосах, заменяющий корону. Она натянуто улыбнулась обескураженной толпе девушек, которые, похоже, только сейчас сообразили, как ни к месту они вырядились, и обратила вопросительный взгляд на Антуанеля. Тот поднялся в приветственном жесте, мотнув головой, и подошел к корявому исполину отодвинул золотую калиточку и остановился, оглядывая девушек. «Мои дорогие гости, приветствую вас!» — мягко улыбнулся король. «Я поняла, что его суровый вид меня не обманул. Скорее всего, король Антуанель тот еще лапка по характеру. Все вы знаете причину, по которой вас собрали. Все вы дочери знатных и уважаемых семей, потомки именитых, даже древних родов». «Все вы умницы и красавицы!» На этих словах король подмигнул, а девушки жеманно захихикали. «О, У меня лишь один сын, и его женой сможет стать только одна из вас!» Глубокий вздох разочарования пронесся по саду, оседая в пушистых корзинках к лицинии. «Даже смешно стало. А что, они были бы не против, чтобы принц устроил гарем и взял в него сразу всех? но ну, не знаю, в таком случае я сразу пас». Король Антуанель сделал шаг в открытую калиточку и приложил ладонь к корявому стволу. К большой моей неожиданности по стволу и по листьям дерева заструились золотые блики. Я видела такие на деревьях, когда солнце стоит низко над водой, но эти были ярче и бежали по веткам по направлению к руке короля. «Этой стенаре около трех тысяч лет», — медленно начал король, и я присвистнула смутилась, прикрыв рот рукой и спряталась из-за спины девушек. «Это же древняя драконица во всей своей красе!» Король обвел взглядом примолкнувшую толпу, не отнимая ладонь от ствола. «Именно ей я доверяю провести первый тур отбора», закончил он и, оставив девушек переглядываться в недоумении, возвратился в свой шатер к королеве. «Можете разместиться в шатрах!» Разрешил распорядитель, и девушки выдохнули. «Представляю, как им жарко в их корсетах!» «Мы будем вызывать вас по списку!» А вот дальше началось самое интересное. Вафель, поняв, что король передал инициативу в его вездесущие руки, напыщенно надул щеки и высокомерным взглядом пробежался вдоль шатров. Девушки удобно расселись, приготовившись к новому действу. Я тоже сгорала от нетерпения и вытягивала шею, потому что мне досталось место по другую сторону древнего диплодока, и эта старинная стена разокрывала мне вид на королевскую чету. «Лаурель Сесилия дель боуз торжественно объявил Вафель, чуть не лопаясь от осознания собственной значимости. Лаурель, худая и корявая девица, явно аристократка, судя по острому длинному носу и таким же ушам, поднялась и гордо прошествовала к дереву. «Приложите ладонь к стволу!» величественно прогундосил Вафель, глядя на нее снизу вверх. Девушка послушно все исполнила, а я чуть не вывалилась из шатра, пытаясь разглядеть, что там происходит. Но не происходило ровным счетом ничего. Трухлявая стенара словно проигнорировала девицу, даже листиком не колыхнув. Вафель понятливо кивнул. «Присаживайтесь, Лоурель, спасибо!» Он поставил отметку в блокноте и вызвал вторую девушку. Следующие две девицы также не были отмечены древней реликвией. А вот на третьей случилось нечто интересное. На прикосновение прекрасной рыжеволосой феи дерево отозвалось переливчатыми бликами изумрудно-сиреневых оттенков. Это было так величественно завораживающе, что все вокруг ахнули. Вафель, испросив взглядом разрешение у короля, попросил девушку прикоснуться к корням дерева, и разноцветные блики заструились по ним сияющими ручейками. «Спасибо!» — удовлетворенно хмыкнул распорядитель. Девушки выходили одна за другой. Волновались, краснели, дрожали, но все равно не могли понять, что все это значит. На прикосновение многих дерево реагировало «никак». Иногда сияло вот такими изумрудно-сиреневыми переливами, иногда просто сиреневыми, а порой просто изумрудными. А вот корни отозвались на призыв посиять пока всего трижды. «Дя-ли, Дальморо!» Я, честно говоря, уже начала зевать, потому как противный вафель не спешил вызывать меня и произнес мое имя где-то ближе к концу. Королевская чита тоже откровенно скучала, поторапливая распорядителя, а тот, казалось, мог распинаться здесь хоть до утра. Я дотронулась до корявого ствола. Сначала ничего, я даже успела оскорбиться. Ах ты, старая трухлявая драконица Но драконица помедлив немного, поприветствовала меня сиреневой иллюминацией. Ну что ж, и на этом спасибо. Не дожидаясь пока пышущей важностью вафель даст мне свое величественное разрешение притронуться к корням, я присела и погладила стелящиеся по земле черное витое корневище. Жутко, словно... «Мумия громадной анаконды». «Есть!» По анаконде пробежала светящаяся сиреневая змейка, приветливо подмигнула мне и погасла. Мне даже на секунду показалось, что змейка отливает золотом. Не знаю, что это значит, но внутренний голос подсказывал мне, что это скорее хорошо, чем плохо. Вафель следил за мной особенно внимательно, и я его понимала всего несколько дней а ему столько досталось от меня что хоть прямо сейчас бери да выгоняй судя по напряженному лицу ожидает от меня чего угодно он разочарованно сморщил нос когда увидел что драконица отметила меня судя по всему спешит отделаться но нет уж гордо задрав нос я удалилась в свой шатер а он разочарованно выдохнул и поставил закорючку в блокноте больше она ни на кого не реагировала хотя у двух девушек что вызывали После меня блики играли и изумрудным тоже. Древняя струшенция пожалела для меня красок, но я не держала на нее зла. Спасибо за сиреневую змейку. Вафель торжественно объявил об окончании испытания и потребовал пройти в центральную залу. Я облегченно выдохнула. Хоть здесь ничего не натворила, уже хорошо. И здесь с Вафелем я была полностью солидарна, Он еще долго где-то пропадал, по всей видимости, обсуждая результаты испытания с королевской четой. Мы томились в бальной зале. Ну, как томились? Здесь было просторно, прохладно, слуги заботливо разносили напитки, цветы благоухали, бабочки порхали, но внутреннее волнение сводило всю эту прелесть на нет. Девушки нервничали, некоторые даже плакали, кто-то кусал губы, едва не срываясь в истерику. Но были и такие, которым было нипочем. Они радостно нюхали цветы, гоняли бабочек и поглощали напитки в огромных количествах. Я скромно притулилась в уголке, чтобы ничего ненароком опять не разбить, и попыталась размышлять. Что сказала дерево? Как понимать эту его разноцветную иллюминацию? И сколько нас сейчас останется? А главное, останусь ли я? От этой мысли пальцы ног похолодели, а на лбу выступила испарина. Драконица не наградила меня изумрудным. Вдруг это очень важно. Непрошенные мысли понеслись и закружили в водовороте. Что если меня отправят домой? Что скажет Гретель? Что скажут подруги? Мне что, придется выходить замуж за этого стрючка Габриэля? О, боги! Я совсем не хочу возвращаться обратно. Я не хочу никакого Габриэля. У меня принц. А еще я обещала Лаэлю. Ох, драконица прости, что назвала тебя старушенцей. Сделай так, чтобы я прошла.